Возведенный еще при Луи Филиппе пояс укреплений, поросшие травою валы и каменные бастионы, в котором Париж чувствовал себя удобно целых 80 лет, это излюбленное место воскресных игр уличных мальчишек, внезапно показался тесным. Старинные форты сносились с лица земли, рвы засыпались, и город раздался во все стороны, заполняя огороды и жиденькие садики, высокими зданиями из кирпича и бетона, поглощая старинные часовни бывших пригородов. После победы республика избрала своим президентом одного из наиболее элегантных людей Франции. Через несколько недель он стал жертвой безумия. Над словом «безумие» стоит значок, внизу страницы читаем, речь идет о Поле де Шанелле, который был президентом Франции в 1920 году. Далее по тексту. Больше, чем когда-либо, олицетворением Парижа в те годы считалось общество, верховным законом которого был успех. Двадцать тысяч человек захватили и держали в своих руках власть и богатство, господство над красотой и талантами, но положение этих баловней судьбы оставалось неустойчивым. Пожалуй, их можно было сравнить с жемчугом, который тогда особенно вошел в моду и мог служить им символом. Встречались среди них настоящие и поддельные, отшлифованные и нетронутые риссом. Нередко приходилось наблюдать, как в несколько месяцев умеркла слава самого блестящего человека, а ценность другого перла возрастала с каждым днем. Но никто из двадцати тысяч не мог похвалиться постоянным ярким, слепящим сиянием этим подлинным свойством драгоценного камня. Все они поблескивали тем тусклым, словно неживым светом каким мерцают жемчужины в глубинах моря их окружали два миллиона других человеческих существ эти видно не родились на путях удачи либо не сумели добиться успеха или даже не пытались его достичь как и во все времена они делали скрипки одевали актрис изготовляли рамы для картин написанных другими расстилали ковры по которым ступали белые туфельки знатных невест. Те, кому не повезло, были обречены на труд и безвестность. Но никто не мог бы сказать, двадцать ли тысяч направляли труд двух миллионов и обращали его себе на пользу, или же два миллиона, движимые потребностью действовать, торговать, восхищаться, ощущать себя причастными к славе, увенчивали избранных диадемой. Толпа, ожидающая пять часов к ряду, когда же, наконец, проедет королевская карета, испытывает больше радости, чем монарх, приветствующий из экипажа эту толпу. И все же люди уходящего поколения, те, кому старость пришла в годы войны, находили, что Париж клонится к закату вместе с ними. Они оплакивали гибель истинной учтивости и французского склада ума, этого наследия XVIII века, которое, по их словам, они сохранили в неприкосновенности. Они забывали, что отцы их и деды в свое время говорили то же самое. Забывали также и то, что сами прибавили многие правила к кодексу учтивости и обрели разум, в том смысле, в каком они теперь употребляли это слово, лишь под старость. Моды казались им слишком утрированными, нравы слишком вольными. То, что во времена их юности почиталось пороком, то, что они всегда либо отвергали, или уж во всяком случае скрывали, гомосексуализм, наркотики, изощренный и даже извращенный эротизм, все это молодежь выставляла теперь на показ, словно вполне дозволенные забавы. Поэтому, сурово порицая современные нравы, Старики не могли избавиться от некоторой доли зависти. Новейшие произведения искусства они считали недостойными этого высокого имени. Новободные теории представлялись им выражением варварства. С таким же пренебрежением относились они и к спорту. Зато с явным интересом отмечали они прогресс науки. И то с любопытством и наивной гордостью, то с раздражением наблюдали, как техника все больше заполняла их материальный мир. Однако вся эта суета, утверждали они, убивает радость, и, сожалея об исчезновении привычных и им более спокойных форм цивилизации, они уверяли, окидывая взглядом окружающую жизнь, что весь этот фейерверк долго не продлится и ни к чему хорошему не приведет».